Издательство Бомбора. Океан книг. Даниил Кортес Петручик. Бум. Что такое бумер-шутеры и как они изменили правила игры? Предисловие. Шутеры один из столпов, на которых держится игровая индустрия. С них многие начинали свой путь в мире цифровых приключений. Например, 80% американских геймеров-мужчин в возрасте от 18 до 34 лет упоминают шутеры в числе своих любимых игр. Примечание. Данные взяты из исследования ESA Entertainment Software Association. Здесь и далее примечание автора. Если не указано иное. Конец примечания. Конечно, есть люди, ставшие геймерами благодаря RPG, градостроительным симуляторам или даже глобальным стратегиям. Примечание. Role-playing game ролевая игра. Конец примечания. И все же в массовом сознании над всеми жанрами царят самые обычные стрелялки. До сих пор шутеры держат марку по продажам и популярности. Call of Duty стала именем нарицательным для мейнстримных игр. Counter-Strike уже более 20 лет сохраняет статус киберспортивной дисциплины и народного сетевого шутера. Fortnite зарабатывает миллиарды, и это не говоря уже о Doom, релиз которой, по сути, подарил мать вдохновителя и бога буквально всему тему геймдеву. Эти игры настолько влиятельны, что на них ссылаются в кино и сериалах. О них знают ваши родители, о них говорят в новостях В контексте главной беды человечества видеоигры развращают наших детей. О них пишут книги. На заре жанра шутеры были чистым весельем и потоком фантазии. Бойцы западной разведки времен Второй мировой войны лихо уничтожали нацистов в средневековых замках, подземных лабораториях и на оккультных кладбищах. Бравые космические морпихи убивали монстров на спутниках Марса и в иных мирах. А крутые качки будто сошедшие с плакатов блокбастер в 90-х защищали землю от очередной инопланетной угрозы, размахивая шестиствольными пулеметами и попутно обнимая лос-анджелесских стриптизёрш. Но в начале 2000-х случился глобальный сдвиг. Трёхмерная графика сделала заметный скачок, который позволил кинематографу создать и показать людям такие фильмы, как Властелин колец и Матрица. Интернет стал активно заползать в каждый дом. Технологии развивались с чудовищной скоростью. Естественно, вместе с новой техноэрой человеческой истории развиваться поспешили и видеоигры. А еще взрослеть. Выросла индустрия, выросли геймеры, настала пора становиться старше и веселым стрелялкам. На смену развлекательным забегам с ракетницы на перевес Пришли серьезные шутеры про настоящую войну с упором на реализм и зрелищность. Из чего-то вроде субботних мультиков или играбельных фильмов категории Б, экшены от первого лица превратились в блокбастера Стивена Спилберга. Примечание. Перспектива, через которую игрок наблюдает за происходящим вокруг. Шутер от первого лица игра, где вы смотрите на врагов, декорации и прочее, как бы глазами главного героя. Зачастую вы видите лишь его оружие и руки, иногда переднюю часть тела и ноги, если разработчики озаботились такой возможностью. Конец примечания. Однако сдвиг жанра получился слишком радикальным. Нельзя сказать, что шутеры последние пары десятилетий стали хуже или что они во всём проигрывают старой школе. Просто это игры совершенно иной эпохи для другого поколения геймеров, не заставших первые шаги индустрии к неизбежному величию. Но почему-то в этом новом времени совсем не нашлось места былому. Пропали веселье, задор и огонь в глазах. Шутеры про борьбу с карикатурными нацистами, мультяшными инопланетянами и космическими демонами, если и не исчезли вовсе, то крайне редко попадали в инфополе. До недавних пор за 20 лет серьезных и взрослых игр с инновационным нарративом народ изголодался по простым экшенам, без драмы, серой морали и сложного сюжета. Ты крутой парень. У тебя в руках арсенал из десятка пушек, которые ни один нормальный человек не способен таскать на спине. Против тебя чистое, бескомпромиссное зло, и его надо разбомбить во славу всего хорошего. Легко. Весело, увлекательно. В погоне за взрослостью и статусом искусства, видеоигры забыли, что когда-то были способом отвлечься от скучной и грустной реальности. А когда наконец вспомнили, в индустрии появилось новое явление бумер-шутеры. Это ответвление экшенов от первого лица началось как мимолетное модное течение в русле небольших инди-игр, но всего за пару лет разрослось до полноценного жанра со своим фанатским сообществом, любимыми студиями и звездами. Алдовые стрелялки стали делить сцену с дорогими современными блокбастерами и зачастую завоевывают больше любви погружённых в тему геймеров, чем уже порядком утомившие мультиплеерные шутеры вроде Call of Duty и Battlefield. Иногда случается и вовсе невероятное. Игры, пытающиеся имитировать дизайн, идеи и подход релизов 90-х и 2000-х, содержат больше свежих идей, чем современные новинки, которые должны двигать технологии и всю индустрию вперед. Именно об этом книга, которую вы сейчас слушаете о феномене, который не просто создал новый странный жанр имитаторов игр двадцати летней давности, но и переоткрыл шутеры от первого лица FPS First Person Shooters в целом для нового поколения геймеров. Эта книга об историческом событии, которое прямо сейчас на нашем веку и на наших глазах преобразовывает индустрию. Об этом исследователи и эссеисты будут рассказывать молодому поколению геймеров спустя десятки лет. Чтобы полностью осознать, что происходит с шутерами сейчас и как так получилось, мы с вами окунемся в тему, как следует. Проследим историю жанра от самых первых игр, которые сейчас называют аркадными шутерами, до критического изменения в нулевых застоя и бумер ренессанса последних лет вплоть до сегодняшнего дня. Примечание. Термин аркадный, arcade, вырос из аркадных автоматов и означает противоположность реализму. Например, платформеры про Марио аркадная игра, а какой-нибудь военный симулятор вроде Arma нет. Конец примечания. Это нужно, чтобы понять, как бумер шутеры пришли к своему текущему статусу и из чего они выросли. Цель этой книги стать учебником общей истории аркадных, быстрых FPS старой школы. Она сборник важнейший для понимания этого конкретного жанра информации и его ярчайших представителей. Как первых, вроде Wolfenstein, Doom, «Куэйк» или «Дюк Nukem, так и пока последних: Dusk, Ultracool, Ion Fury и снова Doom. Я в рассказе сосредоточусь именно на экшенах от первого лица. Чтобы книга не разрослась до опуса на тысячи страниц, я практически не коснусь многих игр с элементами шутеров. Например, Immersion Sim, вроде System Shock, BioShock и Deus Ex, консольных экшенов. Это совершенно другой мир, слабо связанный с нашей темой и прочих, неважных для понимания конкретно бумер-шутеров и их прямых предков. Примечание: Иммерсив Sim — термин, которым обозначают игры-песочницы с большим количеством взаимосвязанных систем: ролевые элементы, физика объектов, выбор стиля геймплея, обычно открытое сражение или скрытное прохождение и так далее. В них важна большая свобода для игрока в плане возможности решения геймплейных проблем. Конец примечания. Ввиду необъятности темы, внесу в повествование и еще одно важное ограничение мультиплеер. Многопользовательские сражения и киберспорт заслуживают отдельного научного исследования или книги, а то и нескольких. Такой пласт культуры попросту не влезет в рамки моего и без того масштабного рассказа, кроме как в сокращенном виде и в самых необходимых местах. К тому же, за рядом исключений, аркадные шутеры заработали свою славу за счет именно одиночного режима. С 2016 года бумер-шутеры и вовсе не метят ни в киберспорт, ни в многопользовательские баталии, комплекснее дружеского сервера на десяток стрелков. Совсем игнорировать не бумерные темы я не буду и важное для истории упомяну. Но во имя цельности повествования, некоторые вещи придется сократить, опустить и оставить для самостоятельного изучения. Я Даниил, бывший игровой журналист, бывший автор и редактор издания dtf.ru, а также большой фанат видеоигр и особенно шутеров. Я приложил руку ко множеству текстов, статей в интернете, публикаций в печатных журналах и даже поработал над некоторыми книгами о гейм-индустрии, которые вы могли прочитать. А теперь я написал свою. Запасайтесь патронами и аптечками. Впереди нет не комната с боссом, а большое путешествие по огромному жанру от самых его истоков на заре видеоигр и до наших дней.